Любовь. Чаро. Танго для ведьмы. Третья часть. Глава. Первая. Себастьян. Край. «Только бы успеть, только бы не опоздать!» — крутилась тревожная мысль в моей голове, пока я со всех ног мчался в управление сыска. Адепты-первокурсники расстроились, когда вместо обещанного неформального разговора я внезапно велел всем брать фифов на руки и идти за мной через портал обратно в Академию. Они только-только привязали к себе фамильяров для защиты от нежити и поэтому были очень взволнованы. Я же внезапно понял, ерх сыскарь Арчибальд Белкаев может обратиться за помощью в борьбе с монстрами к моей жене. И самое паршивое, она точно не откажется. А ведь затаившиеся в темных переулках Даркшторма существа безумно опасны. В кабинет Ерхс Искаря и моего лучшего друга я влетел так быстро, что Арчи вскочил из-за стола мне навстречу со словами «Что случилось? Ты спешишь как на пожар!» Я плюхнулся в кресло для посетителей и выпалил. «Ты точно не просил Николь помочь с фифами-монстрами, меняющими магию?» В умных, стального оттенка глазах мелькнуло понимание. «Ян, видишь вот эту стопку?» Ерх-сыскарь хлопнул рукой по сложенным на столе бумагам. «Это все заявление на увольнение от магов управления сыска. Мои люди готовы уволиться, лишь бы я не отправлял их ловить монстров, затаившихся в дальних и темных переулках нашей столицы. Жители Даркшторма боятся выходить на улицы в темное время суток. И мне некого отправить их защищать. Вся надежда на вас с Николетой. Благодаря связывающим вас брачным и магическим узам, монстры не могут изменить вашу магию. Вы уникальны. Пока что, кроме вас двоих, больше никто не имеет иммунитета к их чарам». Я облегченно выдохнул. Успел. Он еще не разговаривал с Никой. «Дальше нужно было обговорить детали, чем я и занялся». Арчи хоть и был моим другом, но эти монстры стали для него настоящей головной болью. В итоге мы договорились о том, что я по первому требованию отправляюсь туда, где заметили монстров, и защищаю жителей от них. Один. Пока так. Я был согласен, потому что для меня в приоритете была и есть безопасность Ники. Ерхс Искарь стал выплетать в воздухе руну и обрадовал. «Что ж, раз мы всё обсудили, убедительно прошу тебя начать прямо сейчас. Я открою портал в тот переулок, где в последнее время монстров видели особенно часто. Сейчас как раз самое время им появиться. Пройдись, разведай обстановку. Ты здорово тогда выкрутился, когда сказал, что именно ты тот, кто лечил их собратьев. У тебя есть все шансы остановить нападение монстров на дракштормцев. Дерзай, друг». Вся надежда только на тебя и твой иммунитет к изменению магии». Я кивнул, но уточнил. «Это не я вел переговоры, а мой фиф Райан. Без него они вряд ли мне поверят и выслушают. Ян, тогда напиши ему, чтобы пришел к тебе. Вот координаты». Друг показал мне рунную вязь на своем амулете связи. Я отправил сообщение Райану и вошел в открывшийся портал. Типичный переулок на окраине Даркшторма встретил меня ночным мраком, зябкими порывами ветра и тишиной. Я поежился, поднял повыше воротник, зажёг светляк и огляделся по сторонам. Никакие монстры не прятались, из-за углов не выглядывали и страшных рож не корчили. Поняв, что простыми и быстрыми эти поиски не будут, пошёл вперёд, размышляя, сколько улиц и переулков мне нужно будет обойти, прежде чем заканчивать дежурство и отправляться домой. Похоже, придётся теперь спать днём, раз по ночам у меня патрулирование улиц вместо отдыха. Вдруг я услышал испуганный вскрик из глубины переулка. Что ж, теперь я точно знал, куда мне нужно поспешить. За поворотом я увидел жавшуюся к стене девушку и медленно надвигающихся на неё двух монстров. Вот же ж мороженый сельдерей! Вырвалось у меня невольное ругательство, которое так любило говорить «бессиль». Два монстра — это не десять, и мне было бы легче увести девушку, но ситуация осложнялась тем, что, просканировав ее ауру, я понял, что она — маг теней. И это сильно осложняло ситуацию. Немедля больше я оттолкнул ударной волной нападавших, подбежал к теневичке и сразу же накрыл нас двоих звуконепроницаемым защитным куполом. О том, что все эти заклинания были ресурсозатратными, я подумаю позже. Сейчас нужно было как можно скорее успокоить девицу. Положив руки ей на плечи и развернув к себе лицом, я спросил. «Как тебя зовут?» Она растерянно моргнула, но не ответила. Взгляд был слегка расфокусирован, и складывалось ощущение, что она меня не видит. Казалось, что девушка почти не дышала. Настолько напряженной она была. Хира им через Болео. Похоже, дело дрянь. Мне было привычно успокаивать пациентов с помощью чар, но на магов теней именно этот тип воздействия не оказывал никакого эффекта. В моем арсенале сейчас была только способность убеждать словами. «Послушай, я Ерх-целитель. Эти зверушки сейчас находятся за моим щитом. Ты в безопасности. Они тебя не достанут. Дыши, давай. Вдох». «Выдох». Я шумно вдохнул и выдохнул сам, чтобы показать, как надо. «И ура!» Теневичка задышала вместе со мной, а затем дрожащим голосом произнесла. «Та-та... Талита... Я обрадованно улыбнулся и представился в ответ. «Себастьян край». Я сжал плечи девушки и продолжил помогать ей прийти в себя, заставляя задумываться над простыми вопросами. «Кто сейчас Ерх-Некромант Манжунты?» «Артил Эльтфебель». «А кто сейчас ерх кромант манжунты «Арчибальд Белкаев». «Какое сейчас время года?» «Зима». Девушка отвечала всё быстрее и бодрее, опасность испугаться до магического выгорания пока отступила на задний план. А мой резерв стремительно пустел, потому что мой щит сжирал прорву сил. «Толита, послушай меня. Ты остаёшься тут» в безопасности, а я один выхожу из-под и обездвиживаю нападавших. Затем я возвращаюсь за тобой, и мы со всех ног бежим туда, откуда можно будет открыть портал и убраться подальше отсюда. Я тебя вытащу. Ты мне доверяешь? Теневичка уверенно кивнула. Хорошо, тогда сейчас закрой глаза руками и дыши, как я показал, пока я не трону тебя за плечо. Поняла? Поняла. «Ответила она и выполнила мои указания. Я вышел к монстрам, которые пока безуспешно пытались сломать защитный купол. Нужно было действовать быстро, пока Толита не начала беспокоиться, что я долго вожусь, и проявлять ненужную самостоятельность. Я сошелся в рукопашную с фифами, создав призрачный меч. Широкими взмахами полупрозрачного оружия я держал нападавших на расстоянии, периодически переходя из обороны в нападение». Совершая короткие серии ударов по нападающим, я не давал им отвлечься от меня, при этом свободной левой рукой плел водяной шар. Да, параллельное плетение заклинания было делом не быстрым, но так было гораздо надежнее. Магия некромантии послушно преобразовывалась, перетекала в стихийную водную. Затем я перестроил трансформацию и добавил сверху шара слой огненной стихии. Теперь лишь тонкая преграда из воздуха разделяла два слоя враждующих стихий. В очередной раз, перейдя из позиции защиты в нападение, я совершил обманный колющий удар мечом и резким взмахом левой руки из-за спины швырнул водяной фаербол в одного из фифов. Когда тот достиг цели, преграда между стихиями в фаерболе лопнула, и вода моментально закипела, а затем и вовсе превратилась в пар, основательно ошпарив нападавшего. Тот упал завизжав от боли и испуга, а после потерял сознание от болевого шока. Когда второй увидел, что я формирую в руке еще один похожий шар, то, не дожидаясь встречи с ним, дал дёру. Бежать нам даже не пришлось. Когда противники обратились в бегство, я забрал Талиту и бодрым шагом довел до места, откуда глушилки не мешали мне открыть портал, и переместил нас в управление сыска. Арчибальд, коротко расспросив меня, отправил обратно патрулировать опасные переулки. «Друг» называется. «Нет, бы отпустил домой. Или дал хотя бы передышку. У меня же резерв на донышке. Вот-вот начну задаривать каждого встречного розами. Боюсь, фифы не оценят мои букеты». «Мне повезло. Похоже, я распугал всех окрестных монстров. Или они щадили меня, как того» кто помог вылечиться их собратьям. Заскучав, я набрал по амулету своего фамильяра. Тот ответил не сразу и таким голосом, как будто делал мне большое одолжение. Я не стал его ругать за неподчинение приказу прийти ко мне. Вместо этого, как можно интереснее, подробно описал происшествие с нападением монстров на Теневичку. И не прогадал, голос Райана стал значительно бодрее, и когда я закончил рассказ, он уже с любопытством поинтересовался. «А почему ты так беспокоился о спокойствии этой талиты? ха Ха-ха, Фиф заинтересовался. Я обрадовался, но внешнюю виду не подал, и ответил максимально невозмутимо. «Особенность дара управления тенями такова, что он пробуждается исключительно у боязливых людей, тех, кто боится собственной тени» если так можно сказать. В связи с этим маги теней практически бесполезны. Я сделал паузу, дразня любопытство Райана. «И...» — поторопил он меня. «И у них довольно часто случается магическое выгорание. Стоит только слишком испугаться, и всё. Теневик теряет дар. А выгорание — страшная штука. Одна только потеря умения радоваться жизни, чего стоит». «Ладно, мне пора. Я тут какое-то подозрительное мелькание фигур в конце переулка заметил. Ты там отдыхай, будь как дома. Я, похоже, еще не скоро вернусь. Я отключил связь. Ха-ха, сколько шагов я успею пройти до того, как меня нагонит мой Фиф. В том, что после сказанного он не усидит на месте, я был уверен. И правда, я не насчитал и десяти шагов, как Райан догнал меня. «Где монстры?» Я тщательно скрывал улыбку, но она всё равно прорвалась, когда отвечал. «А, ты про те фигуры?» Мне, видимо, показалось. Мне нужно было найти взаимопонимание с Райаном, ведь он мог стать прекрасным переговорщиком с монстрами. А мне позарез нужно решить этот вопрос, чтобы не патрулировать переулки каждую ночь. И чем скорее, тем лучше». Через несколько поворотов Райан заметил монстров, и я попросил догнать их и договориться о том, чтобы решить их проблемы и заставить прекратить нападение. Но мы не смогли их догнать. И мы снова шли рядом, по заснеженным улицам, окруженные угрюмыми домами, утопающими в ночных тенях, когда я спросил. «Райан, а если я попрошу тебя одного вступить в переговоры с ними?» Я кивнул на темноту переулка. «Ты сможешь помочь?» Фамильяр досадливо поморщился. «Понимаешь, мне сказали, что не возьмут в их ряды, пока я привязан к хозяину. Мне велели избавиться от тебя. Но я никогда не смог бы причинить тебе вред. Во всяком случае, специально. И, короче, они не будут со мной контактировать, пока я не отвяжусь от тебя. Вот это новости. А сразу ведь не сказал паршивец. Ладно». Позже еще с ним поговорю на эту тему. Я просканировал пространство в поисках подходящих трупиков насекомых. Нашел паука и кинул в него бледный шарик чар, шепнув «Проснись». Паук медленно зашевелил лапками и восстал из мертвых. Встряхнулся и послушно пополз вслед за монстрами. Сами мы с Райаном последовали за ними на почтительном расстоянии. «Благодаря заступничеству моего фамильяра удалось договориться с монстрами, чтобы они отпустили намеченную ими в жертву добычу. Урс ловко жестикулировал, знаками и мимикой активно транслировал идею, что мы нужны мятежным фифам, поэтому нельзя на нас нападать, как минимум сейчас. Правда, после этого фифы, менявшие магию, окинули нас презрительными взглядами и быстро скрылись от нас». За ночь мы встретили еще несколько монстров, и мне пришлось устанавливать вокруг нас защиту от нападавших, пока Урс снова объяснялся с монстрами. Под утро я вымотался настолько основательно, что когда потащился к Нике, моим сопровождением были непроизвольно возникающие вокруг меня кусты и заросли роз. Моя женушка поставила такую охранку, что даже будь я с полным магическим резервом, и то не сразу бы смог ее обойти. Если она меня не впустит, сяду на пороге и буду спать здесь. К счастью, ведьмочка мне открыла и, смерив высокомерным взглядом, спросила. «Ну, и где ты опять так выложился? Да ещё и ночью, когда все приличные мужья спят. Ты чем вообще занимался?» Рассказать всё как есть было равносильно тому, чтобы пригласить Нику вместе патрулировать столичные закоулки, облюбованные монстрами. А этого допустить было никак нельзя. Да как-то так само вышло. Я неопределённо развёл руками. «Помоги силы восстановить, пожалуйста. Мне больше не к кому обратиться. На тебя вся надежда». Ведьмочка уперла руки в бока и сердито сощурилась. «Всё, сейчас меня снова будут гонять метлой. Хоть бы ещё ступу подключить, не догадалась». «Значит так, муженёк». Ты шляешься непонятно где, силу тратишь, а потом приходишь со скорбной моськой проситься в мою постель. Знаешь что, мне это все надоело. С этого момента больше никакого интима. Давай, учи меня передавать магию через танго. Мне ваш ректор тебя сдал. Поведал, что ты отлично танцуешь. Ника отступила и приглашающе распахнула дверь. — Заходи уже, горе-то мое ерховое. Пришлось послушаться. Поцеловать мою ведьмочку, коснуться ее нежной кожи руками, скользя по изгибам стройного тела, хотелось с немыслимой силой. Но я держался. А вот прекратить расставлять вокруг себя вазы с розами, увы, не мог. Мы только начали танцевать, но когда Ника в третий раз споткнулась о вазон роз, то не выдержала и, прошипев сквозь зубы, как же я ее достал, схватила меня за грудки. Натянув рубашку, она притянула меня к себе и прижалась в яростном поцелуе. Я вспыхнул в один миг. Потребность обладать этой невыносимой ведьмочкой прямо сейчас же стала вытеснять все прочие мои желания. Но я нечеловеческим усилием заставил себя отстраниться, потому что помнил пожелание жены не заниматься пока любовью. Мы застыли друг напротив друга, тяжело дыша, как два бегуна, пробежавших длинную дистанцию. «Ника, останови меня, пока я еще могу, или...» Ведьма выставила ладонь вперед. «Никаких или, Себастьян, край. Я только помогла тебе убрать свои магические розы, а теперь танго и ничего большего. Показывай уже, каким образом в танце можно делиться силой».